Глава 16. Гуляем, Сашка. Смотри, вот смотри. Света суёт мне экран навороченного яблока. Там фотки какого-то симпатичного парня, активно лапающего девчонку. Всё это дело в фильтрах и обработке. Подписи дурацкие типа мой пуся с хэштегами и прочим. В чём я вообще ни хрена не разбираюсь. Так же, как и в том, каким образом должна реагировать сейчас Мы сидим на светло-пушистом ковре, который Света ещё совсем недавно уливала слезами, и рассматриваем фотки её парня. Я так понимаю, уже бывшего парня. Может, он и не в курсе такого события, кстати, потому что периодически всплывающие окна сообщений от абонента с подозрительно знакомой рожей на Ави вызывают тошноту своей сохранностью. Но Света их игнорит, продолжая листать чужую соцсеть. и показывая мне всё новые и новые свидетельства того, что её парень козёл и изменщик. Причём выяснилось это буквально за пару часов до какой-то там суперкрутой вечеринки города, куда они должны были вместе пойти, как пара. Она мне всё это дело рассказывает, а я сижу, непроизвольно водя ладонью по мягчайшему ковру и думаю, что прикольно, насколько проблемы одинаковые у девчонок, любого социального положения. потому что сколько я таких вот драм на своём маленьком веку повидала, не передать. Приятельницы, соседки по комнате, девчонки, с которыми я работала. Да, блин, у меня иногда такое ощущение складывается, что верных мужиков вообще нет. Одни скоты вокруг. И что характерно, мой личный опыт тоже тут не подводит и в сторону не сворачивает. Первый мой парень уже на следующий день после нашего секса, не особо приятного, кстати, на глазах у меня сосался с другой. Не знаю, чего хотел показать этим. Может, кошачью драку посмотреть? Не получилось. Я просто прошла мимо тогда. А потом уже в комнате у себя заливала подушку слезами. Кстати, этому придурку Ванька рожу набил за меня. Воспоминания о Ваньке и о том, как он за меня заступался, неприятно колют сердце. Блин, Ванька, что ж ты сделал, дурак? Лавлюсь на этой тупой мягкости и злюсь. Опять же, на себя, потому что овца ты глупая, Сашка. Он тебя сдал, подставил так, как не всякий враг подставит. А ты всего ничего прошло времени, а уже жалеешь ублюдка. А вцеи есть. Света тычет в света тычит в кран. Смотри, он ей кольцо подарил, такое же, как мне. Сука, сука, сука. Я её опять обнимаю, стараясь, чтобы вой мне больше в плечо уходил, а то мало ли грымзы зайдёт. Или мать её, это будет стрёмно, потому что я тут прислуга и сидеть на коврике с плачущей молодой хозяйкой Ну такое. Не надо, короче, подставляться. И так по полной подставилась. Неизвестно, во что мне моя благотворительность выльется. Отдала, блин, хайлайтеры. Сейчас придёт в себя Святая Евгеньевна, вспомнит, кто она и кто я, и полечу я отсюда дальше своего визга. Никакой властный подпол не спасёт. Он и связываться не станет. Судя по его манере общения, деловой и отстранённый, сегодня днём. Ладно, опять про него. Это потому что про мужиков говорим. Вот и всё. Общая атмосфера, так сказать. И ещё смотри, вот тут мы с ним отдыхали. Видишь? Вот тут. И он, смей, сука. Ну ладно, что вы? Да на него без слов не взглянешь. Да вы же такая красотка, блин. Я говорю всё те же слова, как я обычно говорила своим страдающим приятельницам, уже по опыту зная, что тут особо не важно, что болтать. Главное утешающим тоном. Ну и убеждать, что он Мизинцу не стоит. Это само собой первое дело. Смотрите, у неё блuram всё лицо залито. Разворачиваю фотку, увеличиваю. Вот. Да она прыщавая, это никакой блур не скроет. А вы кукла просто, красотка. Он вам нафиг не нужен. И хорошо, что сейчас всё раскрылось, а не позже. Повышаю голос, хотя понимаю, что не надо бы. Но просто сколько можно? Света Евгеньевна, реально красотка. Кожа белая-белая, фарфоровая кукла, волосы вьющиеся, рыжие, и фигура закачаешься. Да, она должна презрительно на носком туфле откидывать таких, как этот. Идите дальше. Да если бы у меня была такая внешность и такая фигура. Ага, Сашка, а ещё папа генерал. Да. Всё, хватит. Разошлась. Надо её угомонить и валить обратно в свою комнату для прислуги. Смотрите, братья, в красавчиков. И вообще, я разворачиваю её к себе. На вашем месте я бы сейчас не кисла, а собралась и показала всем, и ему, и ей тоже, что вам на них плевать, кто они и кто вы. Ты, поправляет она, вытирая слёзы и смаркаясь во влажную салфетку. Что? Ты называй меня на ты, Светой. И да, ты права. Пошёл он на хрен. Ну слова яйцам. Наконец-то. Всё, Сашка, миссия выполнена, пора сваливать. Вставай, собираемся тусить. Чёрт, я не поняла. А что тут непонятного? Света подскакивает и бежит в ванную. Кричит оттуда сквозь шум воды. Собирайся, давай. Была когда-нибудь на открытии модного клуба? Не. Ну вот и побываешь. На самом деле. Она выходит из ванной, вытирается полотенцем. Ничего особенного. Тупая пафосная тусня. Но ты права. Я должна ему показать, что мне на него похрен. Ну, э, отлично. Я пойду спать. Так главное свалить побыстрей. Нет, со мной пойдёшь. Я же сказала. Отличная идея. Ох ты, и дура, Сашка. Первое имя тебе очень подходит. Срослось, сука. Света. Собираюсь с духом, мысленно потеряя себя за инициативность, за которую, как известно, ебут. Это не я, если что. Это наш дворник так говорил в детдоме, когда лампочки в ванных комнатах ворачивал. и щитки электрические проверял. Я не думаю, что это хорошая идея. Херня, решительно отвечает она и тащит меня в гардеробную. Офигенная идея. Я одна не могу пойти. Страшно. Да и рожи эти пафосные видеть не могу. А тебя никто не знает. И ты крутая, поддержишь меня, да? Сашка, поддержишь же? Она разворачивает меня к себе, смотрит внимательно своими зелёными, медвежьими глазищами. И в них тут же, словно по команде, начинает скапливаться влага. Чёрт, Сашка, ты дура. Киваю. Отлично. Света тут же разворачивается к вешалкам с одеждой. У нас с тобой примерно один размер. Вот. Вот это тебе пойдёт. Бэбидол. И вот эти ботинки. Короче, не успеваю я ничего сказать, просто не успеваю. Ураган по имени Света, почище всяких Катрин, сносит, лишает последних мозгов. И я пока пытаюсь хоть какие-то аргументы в пользу того, что не хер мне на пафосных вечеринках делать, придумать, как уже стоим в хозяйской гардеробной, одетая в милое бежевое платье с оборками, закрытое, длиной чуть выше колена. Так, отлично. Сама глянь, сумка к нему ладно, и причёску тоже. А я пока подумаю, чего надеть. Я лишкиваю, хватаю маленькую бежевую сумочку, словно заяц окрепляюсь, и больше ничего. Красится? Да ну его нафиг. Причёска туда же. Мне неожиданно дико страшно и не по себе. Очень не по себе. Такого не было даже когда первый раз в чужой дом залезла, потому что за такие бакрутасы меня ни подпол не похвалит, ни генерал, ни генералова жена. И если всё вскроется, дочке-то чего? Ничего. А я гребу. Отказать после того, как согласилась, до да слёзы её вытирала, до да утешала. Чёрт. Загнала ты себя, Сашка, в ловушку. Опять, опять. Ну всё, смотри. Я смотрю. Света наряжена в высоченные сапоги ботфорты и платье-майку в облипку. Волосы в беспорядке, макияж дикий. Чёрт, её примут за проститутку, меня за монашку. А ты чего? Не хочешь краситься? Эм, я читала, что сейчас в моде натуральность, и будет клёво смотреться с таким агрессивным нарядом чистое лицо. Я думаю, Блин, может, хоть умоется? Да? Ты думаешь? Света смотрит на себя, потом на меня. А знаешь, ты права. Они там все как куклы разодеты и морды раскрашенные. А мы на их контрасте будем круто выглядеть. Она умывается чем-то лёгким, может, лицом, треплет волосы, чтобы легли естественно и реально выглядят круче. Мы с ней минуту стоим рядом и смотрим на себя в зеркало. Чёрт. Наконец говорит Света. Манашка и блять, очень круто. Гуляем, Сашка.